Глава одиннадцатая Два дубка встретили нас с Ромкой, огромной лужей, в которую мы приземлились, когда активировали портал. «Дима, ты что, нарочно нас сюда окунул?» Раздраженно процедил Ромка, выскакивая из лужи, воды в которой была по щиколотку на сухую землю. Он не изменил своим привычкам и ходил в полуботинках военного образца. Поэтому я так и не понял причин его возмущения. Ноги он не должен был промочить. «Ага». «Я специально перед тем, как сюда переместиться, лужу здесь организовал». Огрызнулся я, выскакивая из упомянутой лужи и выливая воду из кроссовок. Волна теплого воздуха прошлась по обуви и мокрым носкам, высушивая их и убирая дискомфорт. «Вообще-то подразумевалось, что мы появимся немного в стороне от дома бабки Веры», — задумчиво произнес я, обуваясь. «Понятия не имею, о ком ты говоришь», — осматриваясь, произнес Рома. «Так, и зачем мы здесь?» «Очередной казначей слишком долго задержался на этом свете, Это ты решил восстановить вселенскую справедливость, отправив сюда Ванду?» «Зря вы ей оружие не вернули и запретили мне её вооружать, приказав запереть подвал?» «Наоборот, Громов отправил сюда Вишневецкую, чтобы она разобралась, наконец, почему здесь умирают именно казначеи. В остальном статистика смертности, убийств и несчастных случаев в этом конкретном поселке. «Не отличается от средней по стране», — проговорил я, задумчиво осматривая лужу. «Да, здесь действительно что-то не то. И не в тонком месте между мирами дело. Такие искривления пространства оно дать не может». И «Отправили сюда Ванду, чтобы в своем расследовании она не вышла на тебя?» «Умно», — усмехнулся Гаранин. «Вон тот здоровый дом — это тот самый притон, где Демидову с Дубовым подсунули двух девочек?» «Можно и так сказать...» Я посмотрел в том направлении, куда указывал Ромка. «И нет, чтобы все не думали, я к смертям Казначеев в этой деревне не имею никакого отношения». «Да это понятно, что ты никого не тронешь просто ради поддержания круговорота Казначеев в одном отдельно взятом поселке. Усмехнулся Рома. «Будешь ехидничать, отправлю тебя домой», — пригрозил я, чтобы Ромка прекратил зубоскалить и начал включаться в работу. Нам известно только, что они здесь погибают из-за того, что обсчитывают лесорубов на семь золотых рублей. Ни больше, ни меньше. Вообще, конечно, все это странно. Ты действительно так считаешь? спросил Ромка, но я только махнул на него рукой. Вот знал же, что брать его с собой было не самой хорошей идеей. Му. раздалось в каких-то сантиметрах от меня. Я поднял голову, и взгляд мой встретился с пустым, ничего не выражающим взглядом Гаврюши. Ромка стоял рядом и с любопытством разглядывал местную достопримечательность, пустота, во взгляде которой в это время начала сменяться узнаванием. Гаврюша меня, мягко говоря, недолюбливал и почему-то именно меня считал виновником всех своих немногочисленных бед. Му! Я едва успел отскочить в сторону, потому что бычара, опустив голову, помчался прямо на меня. Поняв, что промахнулся, Гаврюша резко развернулся и пару раз ударил передним копытом по земле. Похоже, бык решил, что лучший способ избавиться от своей фобии — уничтожить ее, то есть меня, в самом буквальном смысле этого слова. В прошлый раз на болоте ему это практически удалось сделать, но помешала Соне, по которой потоптался бык. Сейчас вокруг было пусто, и никто не должен был помешать ему закончить начатое. Я не стал ждать, когда рыжее чудовище выполнит задуманное. В этом противостоянии на стороне Гаврюши стояла бабка Вера, с кучей других старушенций, которые меня за своего бычка могли раскатать тонким слоем по земле, несмотря на мою темную магическую составляющую и вполне неплохую физическую подготовку. Развернувшись, я понёсся по дорожке к таверне Вертинского, благодаря про себя прекраснейшую за то, что она надоумила меня, будь сегодня кроссовки. За спиной послышался топот и рев, оскорбленного в лучших чувствах быка. К счастью, до таверны было недалеко — А я, как самый настоящий боевой маг, умел очень хорошо бегать. Я ворвался в таверну, практически выбив своим телом дверь, которая тут же закрылась за моей спиной, не пропуская Гаврюшу. По инерции мне пришлось сделать еще несколько шагов, прежде чем я смог затормозить. Обеденный зал был полностью заполнен. Неудивительно сейчас обед, и местные лесорубы предпочитали есть именно здесь, в таверне. Ванда сидела за столиком возле стены, скрываясь в полутемном помещении — и, увидев меня, поднялась на ноги, тут же направившись в мою сторону. Воцарилась полная тишина, и все собравшиеся повернули головы в мою сторону. Похоже, это обязательное приветствие при моем появлении здесь никогда не изменится. Ко мне неожиданно подскочил хозяин таверны, выскочив из застойки и смерив подозрительным взглядом. «Дмитрий Наумов!» — воскликнул Алексей, широко улыбаясь и тряся мою руку, которую я не успел спрятать за спиной. Какими судьбами? Только не говори, что приехал по делу нашего крестьяна. Он кристально честный человек. Никогда еще здесь не было настолько педантичного, любящего свою работу казначея. И он пока еще жив, подмигнул мне Вертинский. Крестьян? Серьезно? Не удержался и переспросил я, услышав имя нового казначея. И не такие имена встречаются. Улыбнулся трактирщик, отпуская наконец мою руку. А что вы так тяжело дышите? Вы не заболели? Заботливо поинтересовался, он все еще не отходя от меня. Может, вам вызвать нашего лекаря? Хороший лекарь, кстати, прислали из столицы несколько месяцев назад, творит чудеса. Нет, я не заболела здесь по делу. Вы уверены? Алексей сделал шаг ко мне. Может, это аллергия? Знаете, она бывает такая коварная. У одного моего знакомого была аллергия на спиртное, представляете? Это истинная трагедия. Кивнул я Ванде, подошедшей ко мне. «Только у меня нет аллергии ни на что». «Может, вам водички хотя бы налить?» Хозяин местной таверны все никак не успокаивался, пытаясь явно привлечь мое внимание или отвлечь от чего-то. Но Ванда выглядела спокойно, поэтому я решил пока не обращать внимания на подобное поведение. «Не надо мне водички!» Я немного повысил голос, но на Алексея это не произвело никакого впечатления. «Вы к нам надолго? Вам приготовить вашу любимую комнату?» «Интересно, какую комнату он имеет в виду? Ту, которую мы с ребятами снимали во время практики, или ту, что расположена под ней, где или кого убивают или демонов призывают?» «Вот ты где!» — с порога раздался голос Гаранина. «Далеко же тебя этот бык загнал? А что ты от него убегал-то? Неужели нельзя было решить проблему неадекватного и агрессивного животного более радикальным способом?» — спросил он, подходя к нам. Вертинский его скептически осмотрел — и, прищурившись, что-то невнятно пробурчал, уходя за прилавок. «Потому что, Рома, это чудовище просто так не убить!» Я покачал головой. «Это бывшее вместилище одного не самого слабого демона. И ты можешь мне не верить, но за ним стоят очень опасные люди, которые скрутят нас с тобой, не глядя на нашу подготовку», закончил я под недоверчивым взглядом Гаранина. «Что ты здесь делаешь?» Насупившись, спросила Ванда, не сводя с него взгляда. «Стажируюсь». Рома пожал плечами, обводя взглядом зал. «Здесь всегда так тихо». «Наумов, а где твой второй дружок?» Не выдержав, подал голос лесоруб, сидевший к нам ближе всех. «А это кто? Очередной маг? Теперь ты без сопровождения вообще сюда не приезжаешь?» Рассмеялся он. «Но я же обещал вам однажды горанина привести С пакостной улыбочкой ответил я, отходя немного в сторону, чтобы Ромку было хорошо видно всем присутствующим. «Ну вот он, Гаранин, решил выкроить немного времени, чтобы полюбоваться местной природой». Все, как по команде, уставились на опешавшего Ромку, даже жевать перестали. «Гаранин?» — неуверенно протянул все тот же лесоруб. «Глава четвертой гильдии?» «Второй, у вас устаревшая информация», — произнес Ромка, поворачиваясь ко мне. «Дима, я должен что-то знать». Рома, тебя здесь по какой-то причине боятся, а вот меня нет. Фыркнул я, направляясь к столику еще до нашего появления облюбованному Вандой. Но ты особо не расслабляйся. Ты местная страшилка исключительно для лесорубов и приезжих. Местные, как я слышал, тебя ни в грош не ставят. Добавил я, садясь на стул. Два дубка. Задумчиво протянул Рома, присаживаясь рядом с Вандой. Это не тот ли надел принадлежащий гораниным до недавнего времени? Там какая-то странная история была с моим дедом и местными жителями, после чего он практически даром продал правительству эти земли. «Тебе виднее», — я продолжал улыбаться. «И теперь эта земля принадлежит мне. У меня здесь несколько заводов неподалеку и строится одна фабрика. Но к делу это не относится. И да, чтобы больше никаких вопросов не возникало, это то самое место, где Ванда зарубила ведьму топором, а Егор нашел Мантикору. Запомни самое главное правило — «Не иди на конфликт с местными бабками и не трогай быка. Да вообще лучше никуда не суйся лишний раз. Здесь тонкая грань между мирами, на всякое можешь напороться». «И вы отправили сюда Ванду одну?» Рома пристально смотрел на меня, а на его лице заиграли желваки. Сама же Ванда все это время охмурилась и тихо сидела, глядя перед собой. Вообще она долго восстанавливается и в непривычной обстановке замыкается в себе». Рерих говорит, что это скоро пройдет и ей нужно постепенно вливаться в общество, особенно в местах, где нет тех, кто сможет ее защитить. Именно поэтому я заставил Рому снять с нее охрану, а Громов отправил ее в Дубки, чтобы расследовать явно нерасследуемое дело. Нас все здесь знают, а Ванда сюда во время своего больничного, как к себе домой на выходные, ездила, чтобы развлечься. Ей ничего здесь не угрожает, не переживай. О, спасибо. Поблагодарил я тетушку Нюру, расставляющую перед нами тарелки с обедом и кружки с холодным местным квасом. «Ну рассказывай, что у тебя здесь», — обратился я к Ванде, делая глоток из запотявшей кружки. «Не поверишь ничего», — она развела руками. «Местные наотрез отказываются со мной разговаривать на эту тему. Державин не дает мне никаких документов, ссылаясь на закон о защите информации и требуя официальное разрешение от СБ». А если что-то получается выяснить, я тут же натыкаюсь на очередной тупик. Я здесь уже два дня и ничего не добилась. Мне не хочется провалить с треском первое дело, которое мне поручил Громов». Она стукнула кулачком по столу и откинулась на спинку стула. Несколько казначей казначеев всего умерло?» — уточнил Ромка, глядя куда-то мимо меня. «Восемь за последние пять лет», — пробормотала Вишневецкая. «Так что ты здесь делаешь? Я же сказала тебе, что меня не нужно опекать». «Так я и не ради тебя сюда приехал», — спокойно ответил Рома, «единственный из нас, кто еще не притронулся к еде. Я же помню, как чудесно здесь готовят, уже уплетал курицу с тушеной картошкой за обе щеки. Я же сказал, что это стажировка. Хочу посмотреть, чем занимается наша служба безопасности». «Это кто?» Он кивнул куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и увидел, что за соседним столом сидит молодой мужчина лет 25 на вид, и старательно пялится на нашу подружку. «Где?» — Ванда проследила за моим взглядом и поморщилась. «Это крестьян, новый местный казначей». «Странно, что живой». Рома все же взял в руки кружку с квасом и сделал глоток. «На удивление, неплохо». «Говорят, он кристально честный человек», — пожала Ванда плечами. «Самый долго живущий казначей в дубках». После того, которого залюбили суккубы, он был назначен на это место и все еще его занимает. Надо разобраться, с чем все-таки связана такая живучесть этого владельца калькулятора и счет. Честных казначеев не бывает никогда, нигде и ни в какие времена. нравоучительно произнес Гаранин, не сводя пристального взгляда с казначея. Кристиан же не обращал на него внимания, продолжая смотреть на Ванду взглядом побитой собаки. Ванда что-то бедолаги сделала. Я кивнул на этого крестьяна, растекаясь на стуле. «Да ничего, Дим. Он вернулся из столицы сегодня утром и не дает мне прохода, намекая, что нам нужно серьезно поговорить. Правда, я, возможно, несколько месяцев назад, когда здесь проводила выходные, дала ему надежду на отношения. В дубках был какой-то праздник. Вроде я весело проводила с ним время». Ванда потёрла виски. «Мы прыгали через метлу, а потом проснулись под утро в одном номере. Но между нами точно ничего не было. Вроде бы». «По крайней мере, мы проснулись полностью одетыми». «Ну что ты на меня так смотришь? Я плохо помню, что происходило со мной за последние полгода». Она не выдержала и повысила голос, отвечая на тяжелый взгляд сидевшего рядом с ней Романа. Серьезно? «Да, Рома. Но даже если что и было, то я тебя все равно не помнила и мечтала убить, считая виновником всех моих проблем». Она сжала губы. «Будто ты все это время проводил в гордом одиночестве и соблюдал обет целомудрия. Представь себе». «Холодно», — ответил он. «Мне было тяжело устроить свидание, находясь на базе Рокотова под постоянным наблюдением и сопровождением минимум трех человек». Он бросил вилку, которую крутил в руке на стол, и поднялся на ноги, направляясь в сторону хозяина таверны. «Могла бы как-нибудь помягче ему это сказать», — прокомментировал я увиденное. «Дим, у меня кроме Рома никого не было. Ты же про мою жизнь лучше меня знаешь». Она опустила голову на столешницу и несколько раз ударилась об нее лбом. «И кто меня вечно за язык тянет?» «Не задавай риторических вопросов. Это, кажется, твоё?» — уточнил я, доставая из кармана перстень с изумрудом в пакете для вещдоков. «Вы его нашли?» — взвизгнула подруга, выхватывая у меня перстень, тут же разрывая пакетик и извлекая из него свое сокровище. «Мы его и не теряли. При обыске наемников он обнаружился у одного из них в кармане». Суд отправил этого козла отбывать наказание на рудники, и я изъял твое кольцо из материалов дела, решив вернуть законному владельцу. Ответил я с улыбкой, наблюдая, как Ванда надевает перстень на палец. Мог бы и раньше сказать, чтобы я не волновалась, пробормотала она, рассматривая изумруд с особой нежностью. Мне кажется, она так к самому Ромке не относится, как к его подарку. В это время Рома вернулся и сел на свое место. «Узнал, что местного отделения полиции здесь нет, и попросил пригласить сюда старосту. Мне как-то не хочется здесь надолго оставаться», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «О, ты решил вернуть перстень? Спасибо», — кивнул Роман мне. «Так что, будем разговаривать с этим крестьяном, или пускай живет?» — деловито уточнил он, вновь переводя взгляд на поникшего парня, ковыряющегося в тарелке с едой. «Не будем злить вселенную, у меня устоявшийся порядок вещей», Проговорил я, поднимаясь на ноги и выходя из-за стола, чтобы поприветствовать спешащего к нам Державина. Глядя на него, я поймал себя на мысли, что за пять лет, прошедшие с момента нашей первой встречи, он совсем не изменился, как и все остальные жители Двух Дубков, включая Гаврюшу. Очень интересное наблюдение, надо его запомнить. «Александр Николаевич, добрый день!» «Дмитрий Александрович, какими судьбами?» Он пожал мою руку, бросая при этом недовольные взгляды в сторону Ванды. «Да вот, решил отпуск здесь у вас провести. Природа чудесная, просто отдых для тела и головы», — улыбнулся я. «Да, природа у нас прекрасная», — осторожно согласился Державин. «Но ведь это не все. «Нет, не все. Здесь проводится официальное расследование, которому вы по какой-то причине препятствуете», — холодно ответил я, Прекращаю улыбаться. «Я не рядовой сотрудник службы безопасности, а офицер, и мне особого разрешения для запроса подобных материалов не требуется. Поэтому подготовьте, пожалуйста, все имеющиеся дела, непосредственно касающиеся безвременной гибели ваших казначеев». «Вы же знаете, что эти дела...» — попытался что-то возразить Александр Николаевич. «Я знаю...» — резко прервал я старосту. «Я также знаю, что все эти дела аккуратно заполнены и подклеены в отдельные папочки». «Думаю, часа вам хватит, чтобы доставить их в нашу комнату». «Какая, кстати, комната?» «308-я», ответила Ванда, поднимаясь на ноги. «Значит, подруга не изменяла своим привычкам и снимала постоянно тот самый номер, с которого начались наши приключения в двух дубках во время практики после первого курса». «В 308-й номер», — повторил я опешившему Державину, привыкшему разговаривать с Дмитрием Наумовым, а не с офицером службы безопасности. Нарушив собственные принципы, я поймал его взгляд и нырнул в разум, чтобы уже наконец разобраться с тем, что он скрывает, и почему так откровенно не хочет, чтобы мы занимались этим делом. Точнее, я попытался проникнуть в его разум, сразу же наткнувшись на яркую, светящуюся золотым ярким светом стену. Меня буквально вынесло из головы старосты, вызвав острую, но тут же прошедшую мигрень. «Я так понимаю, господин Гаранин не относится к сотрудникам службы безопасности?» Похоже, Державин даже не заметил моего вмешательства, а я как мог старался показать, что ничего экстраординарного только что не случилось. Он является стажером и находится здесь под моей ответственностью. 58 минут. Я встал, подхватил свою куртку и, не глядя на удивлённого Ромку, направился к лестнице, чтобы подняться на третий этаж. Как же я ненавижу эту деревню, кто бы знал.